Операция Леоте. В 1947 году генерал-майор Наум Эйтингон был назначен заместителем генерал-лейтенанта Павла Судоплатова, возглавлявшего спецотдел МГБ СССР по диверсионной работе за границей. В этой связи Эйтингону пришлось принимать самое непосредственное и активное участие в разработке и реализации оперативных мероприятий, в частности по ликвидации литовских националистических формирований Следует отметить, что во второй половине 1940-х годов в Прибалтийских республиках, освобожденных Красной Армией от немецко-фашистских оккупантов, было неспокойно. Там орудовали банды националистов, которые получали широкую помощь, в том числе военную, от спецслужб Великобритании и США. В Литве активно действовала так называемая Литовская освободительная армия руководимая Верховным комитетом освобождения Литвы. С 1944 по 1956 год литовские лесные братья убили тысяч человек, тысячи из которых были их соотечественниками. В эту республику неоднократно выезжал Эйтенгон. Под его руководством литовские чекисты разработали и реализовали ряд успешных агенттурных комбинаций по образцу операций Трест и Синдикат. В конце 1940-х годов британская разведка Secret Intelligence Service приступила к реализации долгосрочной операции Леоте, направленной на разложение населения стран социализма, в первую очередь СССР. Интересно, что своим названием операция Леоте была обязана историческому анекдоту, который был приведен во введении к совершенно секретному документу британской разведки которым были сформулированы стратегические основы ведения психологической войны против СССР и других коммунистических стран. Пожилой генерал Луи Жуберлиоте, командующий французскими колониальными войсками в Марокко и Алжире в начале 20 века, однажды решил пройтись пешком. Был полдень, нещадно палило африканское солнце. Изнывавший от жары генерал приказал своим подчиненным обсадить дорогу деревьями, которые давали бы тень. Но, ваше превосходительство, деревья вырастут только через 50 лет, заметил один из офицеров. Именно поэтому, прервал его пожилой генерал, работу начать сегодня же. Приступая к осуществлению операции под кодовым названием Леоте, ее автор, заместитель директора английской разведки полковник Валентайн Вивьен, намеревался получить результаты спустя десятилетия. Основная стратегия операции заключалась в перемещении центра борьбы с противником из военной сферы в террористическую, идеологическую и экономическую. В одном из документов английской разведки подчеркивалось, Леотэ – это непрерывно действующая операция, главной задачей которой является выявление и использование трудностей и уязвимых мест внутри стран советского блока. В ходе операции должны использоваться все возможности, которыми располагает английское правительство, для сбора разведывательных данных и организации мероприятий. Для подрывной работы против СССР на территории Западной Украины и в Прибалтике в рамках Ми-6 английской разведки был создан специальный отдел НОРА во главе с британским подданным русского происхождения МакКибином. Помимо засылки в Прибалтику и Западную Украину вооруженных агентов английских спецслужб из числа местных националистов, включая военных преступников, находившихся в международном розыске, а также поставок оружия и взрывчатки действовавшим там бандам террористов. Отдел Нора занимался ведением черной пропаганды на Советский Союз с использованием аэростатов и воздушных шаров, начиненных листовками, а также организации пропагандистских радиопередач на каналах BBC. В частности, в конце сороковых годов отдел Нора осуществил заброску на территорию Западной Украины и в Литву, Организаторов националистического подполья матвейка Лукши и Ахримовича. С помощью британских спецслужб в Западную Украину был также переброшен бывший гауптштурмфюрер СС Шухевич. Однако советская внешняя разведка через свои возможности в британских спецслужбах получила сведения на Шухевича, а также на его коллегу Йозаса Лукшу, заброшенного в Литву. С февраля 1951 года поиск Лукши в Литве осуществляли две специальные оперативные группы, в состав которых входили командированные из Москвы, подчиненные Наума Эйтингона. Это агентурно-оперативное мероприятие продолжалось несколько лет. Генерал-майору Эйтингону пришлось трижды выезжать в Литву, чтобы на месте руководить ходом операции. В конце концов, чекистам удалось заманить Йозасу Лукшу в засаду и уничтожить его. В отчете руководству МГБ СССР от 19 января 1953 года министр госбезопасности Литвы генерал-лейтенант Петр Кондаков докладывал. Особенно положительные результаты в ликвидации бандитизма были достигнуты после применения таких форм агентурной работы, как создание агентурно-боевых групп, направленных против банд, оперативное использование тайно задержанных бандитов и их вербовка нашей спецагентурой в качестве легендированных представителей банд, штабов и центров сопротивления. В результате нам удалось взять под агентурный контроль самые серьезные организационные бандитские единицы, уничтожить организационную структуру оставшихся формирований, парализовать их активную террористическую деятельность. 18 апреля 1953 года министр госбезопасности Литвы сообщал в МГБ СССР что чекисты его министерства за неполных 4 месяца этого года провели 240 агентурно-оперативных комбинаций. Захватили 72 руководителя националистического подполья, из которых 18 были перевербованы. 23 националиста использованы для других оперативных целей, остальные арестованы для придания суду. После ликвидации банд формирований и уничтожения входивших в них военных преступников Вооруженная борьба в республиках, занимавших западные территории СССР, постепенно приобрела характер законспирированного противоборства между спецслужбами националистов и стоявшими за ними Ми-6 и ЦРУ США и советской контрразведкой. Свою программу, аналогичную ЛИО-Т, разработали и американцы. Поняв к началу 1950-х годов, что выиграть атомную войну у СССР невозможно, Они выработали план разрушения Советского Союза, рассчитанный на длительный период. В его осуществлении приняли участие практически все разведывательные, дипломатические и идеологические службы Запада. Историк отечественных спецслужб Игорь Дамаскин в одной из своих работ подчеркивал. Одним из наиболее ярких и типичных проявлений идеи Леоте стала инструкция ЦРУ украинским националистам в начале 1950-х годов. В ней предлагалось прекратить вооруженную борьбу, как не имеющую перспективы. Ярым ОУНовцам рекомендовалось затаиться, а не скомпрометированной молодежи выдавать себя за сторонников власти, добросовестно работать и учиться, постепенно проникать в комсомол, проявлять активность, стать его функционерами, а затем сотрудниками партийного и советского аппарата, в котором занять руководящие посты с тем, чтобы через 30-40 лет захватить власть на Украине и организовать ее отделение от СССР. Что, как известно, и произошло в полном соответствии с программой ЛИОТЭ. Еще в 50-е годы прошлого века на развал СССР и его союзников в США были выделены огромные средства. Помимо государственных органов, к операциям по свержению правительств были привлечены многочисленные фонды, а также такие радиостанции, как «Свобода» и «Свободная Европа» внесшие серьезный вклад в дестабилизацию и развал Советского Союза. Конечно, вопрос о причинах распада СССР нельзя сводить только к успехам его противников. Тут и экономические трудности, и политические просчеты, и великодержавные амбиции, и рост национализма в союзных республиках, а также слабость политической работы и политической пропаганды, и еще множество крупных и мелких причин. Так или иначе, операция Леоте и другие планы расчленения Советского Союза сбылись. Сейчас эта работа продолжается уже против России. Что же касается человека, в честь которого была названа операция, то генерал Луи Леоте стал военным министром и маршалом Франции. Потом он снова служил в Марокко и умер в 1934 году глубоким стариком, когда посаженные по его указанию деревья уже стали большими.